Глава 7.1 Диара «А я ведь совсем не знаю Эсфера. Я позволила себе ему доверять. Поддалась интуиции, а она, что же, впервые в жизни меня обманула. Что это еще значит? Потому что я так решил. Наглый ледяной драконище припер меня к стене, как будто имеет на это право, и смотрит так, ох, я бы сказала, собственнически». И что-то во мне тепло и как-то странно и игриво отзывается на этот взгляд. Точно я в глубине души знала, что так будет. И сейчас пью его странные эмоции, как изысканный деликатес. И кажется, во мне начинают отзываться крохи моей магии. Впервые после того, как все засбоило от межмирового перехода. Любопытно. В любом случае, нет смысла мне злить Эсфера. Хоть я и не возьму в толк, что его так выбесило. Он все стоит, угрожающе уперев руки в стену с двух сторон от моей головы. Тяжело дышит. Я чувствую жар его тела. Его лицо неприлично близко к моему. Я вдыхаю его мятно-льдистое дыхание, и это меня будоражит. Невольно облизываю губу, и лицо дракона принимает мученическое выражение. Он сейчас смотрит на меня, как будто хочет съесть, но сдерживается из последних сил. Диа чуть не простонал эсфер медленно опуская руки освобождая меня из капкана ты все не так поняла я пришла в себя сопоставила красивый бархатистый звук голоса эсфера со словами которые он произнес с трудом кстати все-таки его близость очень странно на меня действует эсфер произнесла ровно чтобы не бесить дракона что тут понимать это был мой отец и ты не дал ему открыть портал». «Нет, Диара», — тихо произнес Эсфер, и в его голос вплелось характерное рычание. «Ты не можешь этого знать. Твоя магия не в порядке после перехода. Эсфер, не держи меня за дуру!» Дракон промолчал. «Нам надо поговорить на очень важную тему, Диара». «Согласна». «Прости», Я последние четверть часа вел себя на драконьих рефлексах, и мне трудно настроиться на человеческий спокойный разговор. Если ты не против, дай мне немного времени». Он потихоньку превращался снова в того легкого, в общении разумного эсфера, дракона-исключения, к которому я успела привыкнуть за несколько дней в Академии. Но я уже успела узнать, что он бывает разным. Я делала жесткий, холодный голос с металлическими нотками, подражая манере отца, но... Мне было тяжело говорить так с Эсфером, и я понимала, что, ведя себя как отец, я ничего не выиграю. Он снова перекинется и будет с оглушительным топотом носиться галопом по замку, ломая мебель и морозить все, что тут еще не заморожено. Оно мне надо. Я погуляю по коридору немного. Ты не против, Эсфер? Конечно. Ледяной дракон натянуто улыбнулся, а я чуть ли не бегом понеслась за дверь, по коридору, по широкой лестнице вниз, через просторный зал. Нет, я не собиралась бежать. Что ж, я совсем... Видела я из окна сугробы, скалы, ревущий океан. И никого живого вокруг. Некуда бежать. Я просто хотела проветриться, подумать. Что любопытно, в эффекте после всего пережитого я совсем не ощущала холода. Ну и привычка сказалась. Мой вид, в принципе, особо не мерз. Я толкнула тяжелую дверь и вылетела на улицу в аккуратный заснеженный сад-лабиринт, украшенный огромными ледяными скульптурами. Замерла напротив гигантской крылатой кобры, вырезанной изо льда. Простояла в отропе несколько мгновений с открытым птом. чего то накатила новая волна жара. Я любила бегать. Магическое ускорение — наша родовая магия. Этот дар проснулся во мне первым в детстве. И сейчас он тоже заработал первым после сбоя. Я подобрала челюсть и понеслась по первой попавшейся дорожке точно за мной гонится. «Какого демона происходит? Почему кобра?» «По той же причине, по которой на потолке проявился барельеф со змеей и драконом, диа, Накатила паника, и я еще ускорилась. Так что я очень быстро и очень далеко убежала по садовой заснеженной дорожке в одном красном платье с голой спиной, без мыслей, просто скидывала стресс с детства известным способом. Я остановилась только, когда закончился ресурс. Горло соднило, от долгого бега на пределе возможностей ощущался металлический привкус во рту — Странно мне казалось, я бегу по прямой. Снежные стены сада лабиринта были высокими, так что я не видела замок, хоть и понимала, где он должен быть. Через минуту начала мерзнуть. Каждый шаг — боль в онемевших стопах. Ветер нещадно кусает плечи. Я пожала плечами и просто побрела, предположительно, в направлении замка. А еще через две минуты я поняла, что никакого замка в той стороне нет. Должно быть, сад зачарован, и я в нем потерялась.